Глава 4. Генетический отбор и манипулирование – это целое искусство. Человек способен учиться, но он также способен на насилие, эгоизм, похоть и недисциплинированность. Так что мы должны пройти по острой грани между подавлением факторов, ведущих к неповиновению, и уничтожением того, что дает разум и агрессию. Хали Ке. Главный инженер-генетик Камина. Найнер покачивался под куполом парашюта, когда взрыв дёрнул его в сторону. Столб клубящегося белого пламени взметнулся в ночное небо над верхушками деревьев. Клон знал, что там было жарко и очень ярко. Визоры шлема отключились, чтобы не перегружать ночное зрение. Он знал о том, что это случится, и всё равно сердце упало. Дарман мог не успеть. Он ослушался приказа. Он не прыгнул, когда ему приказали. Так что ты мог потерять брата, хотя, может и не так, но в любом случае ты потеряешь ещё двоих, если не сумеешь действовать быстро. Найнер вычислил место взрыва и свернул купол парашюта, отрезав стропы. Его надо было закопать, а сами шнуры могли пригодиться, поскольку выдерживали вес в 500 кг. Намотал каждую на кулак и уложил мотки в сумку, затем отправился на поиски запасного снаряжения. Оно упало не вдалеке. Техника затяжного прыжка оправдывает себя, если требуется точность. Нанер отыскал упаковку на краю поля, покрытую животными с тёмным мехом, которые её заинтересовало. Звери пытались прогрызть мягкий слой на одной стороне. Командо включил фонарь, чтобы их испугать, но они уставились на луч. Сердиты взвистнули и повернулись к нему. Это не слишком нервировало. Маленькие зубы против его брони выглядели неубедительно. Он продолжал стоять, разыскивая информацию о нём в базе данных. Согласно таковой, эти животные назывались гданами и не были помечены как враждебные инопланетные виды. Вообще, всех нелюдей, кроме каминаан и инструкторов, Нанер вживую видел только на геонотисе, на расстоянии выстрела. Похоже, он сильно зависел от информации в базе данных или собственной способности к обучению. Все гданы, кроме одного, быстро сочли его слишком опасным и скрылись среди побегов. Оставшийся накинулся на левый сапог. Очень яростно, но неразумно. Эти сапоги выдерживали вакуум, кислоты и расплавленный металл. Но зверек все равно старался. «Дарману бы это понравилось», – заключил Найнер. «Жаль было его потерять». он обещал стать хорошим товарищем. Пошёл, сказал Командо, отпихивая зверька прикладом винтовки. У меня много дел. Пошёл вон. Гдан, сомкнув зубы на рукояти винтовки, взглянул ему прямо в глаза. Во всяком случае, так показалось. Он мог различить лишь слабый синеватый свет. Тогда он отцепился и побрёл к полю, лишь оглянувшись перед тем, как нырнуть в норку в земле, как пловец в воду. Найер достал деку и попробовал определить местонахождение. Вокруг не было следов ГСН, к которому можно было бы подключиться. Не было ни имедианцев, разыскивающих его. По крайней мере, он мог использовать знания маршрута корабля, его последние точки и сравнить ландшафт с записанным в деку. Старый солдатский способ, и он ему нравился. Надо ведь справляться даже без техники, даже если есть только трандошанский нож. Если вгоните ему нож в сердце, он всё ещё может бежать. Я однажды видел, как человек так пробежал 30 м и кричал: "Лучше бейте в шею". Сержант Скирата научил их многому на ножах. Просто вложи чуть больше веса, сынок. Но сейчас техника была на месте. Спидер бы пригодился, но они не думали, что машины понадобятся. Точка высадки была в пяти кликах от цели. Ничего, подумал он. это бы сделало меня более заметным. Оборудование замедлило бы продвижение к точке встречи, но он туда доберется. Если Фай и Атин нормально приземлились, они тоже направятся к Ти-Би-Альфа. Он начал путь, стараясь проходить 10 кликов в час, избегая дорог и открытой местности. В конце концов груз пришлось тащить позади на стропах к Оксани. Тактическое продвижение ползком, как его называл Скирата, Это означало тащиться со скоростью 6-10 квиков в час с грузом в 25 кг. Но это для обычных людей, сказал бы инструктор, как будто бы не клоны были недочеловеками. Вы клон Командос. Вы справитесь лучше, потому что вы лучшие. Сейчас Найнер был перегружен почти в 3 раза против обычного. От этого он себя счастливым совершенно не чувствовал. Сержант решил, что по возвращении внесёт в список необходимого оборудования портативный репульсорный лифт. Лунаквилуры была в фазе роста, и Нанер был от ему рад. Светло-серая броня выделялась бы как маяк. Что об этом командование не подумало? Он подавил эту нелицеприятную критику старших и решил, что у них есть свои причины, коеих он не знает. Зато у него есть приказы. Даже так Он отклонился от показанной на Галлокарте узкой речки и остановился на достаточный срок, чтобы размазать грязь по броне и оборудованию. Не стоило испытывать судьбу. За 400 метров до Ти-Би-Альфа он замедлил движение, и не потому, что сражался с большим весом. Сейчас надо было двигаться тихо. Найнер спрятал груз в зарослях и запомнил место. За Фаем и Атином могли следить. Они могли вообще сюда не выйти. могла быть засада. Нет, точно не стоило рисковать. Последние 200 м он прополз. Но они там были в одиночестве. Наньер поглядел на луч на шлемного фонаря Фая. Он знал, что нефрокрасный прицел высветил бы точку между фильтром и верхушкой нагрудника. Это была уязвимая точка для того, кто подобрался бы близко и имел с собой нужный калибр. Конечно, не так уж много врагов могли подобраться на нужное расстояние. Ты мне дал фору, серж, сообщил Фай, отводя бластер и оглядывая его. Он выключил свет и указал на нагрудную пластину. Великие умы, да? Доспех Фай тоже не отличался чистотой. Найер не понял, что именно по нему было размазано, но оно отменно скрывало контуры. Похоже, им в голову пришли одинаковые мысли. Атин тоже был покрыт чем-то тёмным. Скольжение, свет, сокрытие, силуэт, след, свист и движение, сказал Нанер, цитируя базовые правила камуфляжа. Если бы тут был Дарман, он бы счёл ситуацию смешной. Сержант попробовал. Жаль, что они не нашли чего-нибудь на ту же букву, чтобы завершить ряд. Я бы мог, заметил Атин. Контакты с Дарманом Они сейчас находились в 40 километрах от места, где приземлился Найнер. Я видел взрыв. Он был последним. Ты видел, как он прыгнул? Нет. Он пытался захватить столько снаряжения, сколько мог. Найнер почувствовал, что должен объяснить. Он меня вышвырнул через люк. Я не должен был этого позволять, но я его не оставлял. Атинг пожал плечами. И что мы теперь имеем? Пропавшего брата? Я о снаряжении. У него большая часть взрывчатки. Я знаю, что ты об этом, но я этого не хочу слышать. Если он чувствовал сожаление, даже горечь от потери Дармана, то почему не может Атин? Но сейчас не время затевать ссору. Сейчас надо было держаться вместе. Миссия для четверих, проводимая троими. Их шансы на успех уже уменьшились. Теперь мы, взвод, привыкайте». Вмешался Фай. Он явно умел извитять в непростых ситуациях. Всё снаряжение это целая. Мы всё ещё можем устроить много проблем, если понадобится. А что за проблемы они должны были устроить, а? У них была прекрасная техника, чтобы разведать здание, но они понятия не имели, сложены ли стены из пластиковых блоков или же покрыты амортизирующим слоем. Там могло быть десятка-три охранников по периметру или несколько сотен в подземных казармах. Без разведки нельзя узнать, сколько оборудования вообще понадобится для работы. Найнеру подумалось, что к шести «П» следует добавить еще и полный. «И сколько времени мы должны потратить на его поиски?» поинтересовался Атин. «Они знают, что мы здесь. Посадка была не самой тихой». «Сопы!» сообщил Найнер. Стандартные оперативные процедуры. Вот как следовало работать. Вот что ожидалось от Командос. Мы отправимся к каждой точке высадки в оговорённое время. И если он не появится, то вернёмся к месту взрыва и посмотрим, что осталось. Тогда решим, считать ли его ПБВ или нет. Ты бы хотел, чтобы тебя искали, если бы сам пропал, сказал Фай Атину. Он не может нас вызвать не на таком расстоянии, слишком рискованно. Я не ждал бы, что вы из-за меня станете рисковать операцией, Едавит ответил Латин. Файерфег, но один. Один. Да заткнись ты, ладно, отрезал Найнер. Ультракоротковолновые комленки были хороши тем, что внутри шлема могла бушевать настоящая перепалка, а никто снаружи бы не услышал. Поиск Дармона не просто верное дело, но и здравое. Обнаружим его и найдём снаряжение, ясно? Да, серж, кивнул Фай. Понял, отозвался Атин. Но должна быть граница, после которой его можно честь мёртвым. Если не найдём тело, то сочтём, когда Геоносет замёрзнет. Без видимой для себя причины разозлился Нанер. До этого надорвёмся, но найдём, если это не будет угрожать миссии. А теперь посмотрим, сможем ли мы прицепить снаряжение к каким-нибудь палкам или чему-то подобному. Мы не протащим его десятки километров, если не найдём толковый способ транспортировки. Найнер всё равно переключил комлинг шлема на длинные волны. Слушать не опасно. Если Дармон был где-то рядом, Найнер не собирался бросать его. Этой прогалины вчера не было. Следуя точно за Бирхенном, Эттейн пробралась через поваленный куварвый подлесок к кругу почерневшей тернии. В воздухе витал запах дыма и поджженного барка. Фермер постоянно ругался. Детень скверно знала квеилурийский, но опознать ругательство она могла. "Опять всё из-за тебя", сказал Бирхан. Он осмотрел поле, приставив ладонь к зорькам к бровям. Сейчас был день, и они могли видеть весь ущерб от взрыва прошлой ночью. "И что мне делать? Что с нашим договором?" Вопрос был риторическим. Немногие анцы не сочувствовали пострадавшим от стихийных бедствий, всегда угрожающим шаткому бытию фермеров. Но это стихийным не было. Зона поражения от взрыва была метров 50 в диаметре, кратер в центре не менее 12-15. Этейн не определил глубину, но Трандашан и Убизиец, стоявшие на краю, пялились вниз, сжимая бластеры, словно искали что-то на земле. Её с Бирханом они даже не заметили. Наверное, она выглядела достаточно голодной и измождённой, чтобы сойти за фермерскую дочку. Было явно поздно убеждать их, что кратер остался от упавшего метеора. Но сейчас Этейн знала не больше, чем они. "Почему ты решил, что это из-за меня?" спросила она. "Да ясно всё", кисло ответил Бирхан. "Я видел спидери, грузовики, опрыскиватели. Видел, как они падают. От них не бывает кратеров". Они разваливаются и горят, но не взрывает пол деревни. Это инопланетная штука. Это солдаты. Он пнул несколько сморщившихся и обгоревших колосиев. Вы что, не можете подраться на другой планете? У меня что, без вас мало проблем? На мгновение Этейн подумала: не собирается ли он сдать её людям Хокона за несколько кредитов, чтобы возместить потерю драгоценного барка? Она и так лишний род. а деньги, на которые он рассчитывал, испарились в огне вместе с зерном. Пора найти другое укрытие и составить другой план, чтобы убраться с Квейлуры вместе с информацией. Этейн все еще смотрела на обожженную землю, когда Трандашан и Убезиец поднялись и потопали к грязной дороге позади поля. Убезиец прижал руку к шлему, будто слушал что-то. Скорее всего, комлинг. Откуда бы ни поступил вызов, его хватило, чтобы они задвигались. Это было ещё одним подтверждением. Тут разбился не просто грузовик с нарша. Этейн подождала ещё секунду, потом направилась к яме. Ей хотелось посмотреть на то, что их так удивило. Взрыв был страшным. Внутренность кратера была гладкой и оплавленной, и везде валялись осколки. Для небольшого корабля он очень сильно взорвался. Она оставила Бирхана и обошла вокруг, разглядывая землю, как люди хокко над ней, и почти приблизилась к Уваровому саду, когда увидела это. Утреннее солнце высветило покорёженный кусок металла, вонзившийся в землю, вогнанный туда взрывом. Детянь наклонилась так естественно, как только могла, и счистила с него почву. Через несколько минут она очистила достаточно поверхности, чтобы представить себе форму Еще через пару минут она поняла, почему цвета так знакомы. Деформированный, застывший в момент, когда его разорвала могучая сила. Но Этейн была уверена, что видела его раньше. Это была часть астродроида Р-5, часть с маркировкой республики. Они идут. Кем бы они ни были, Этейн надеялась, что они пережили посадку. Дармон знал, что рискует, двигаясь днем. Взрывы боли в правой ноге каждый раз, когда он на нее опирался, тоже не внушали оптимизма. За спиной остались два очень болезненных часа, приведенных в чаще в сотне метрах от дороги. Корни и камни, мягко говоря, замедляли продвижение. То же относилось и к ушибам, которые он получил, врезавшись в кроны деревьев во время его приземления. Но теперь положение переменилось. Он лежал под сплетёнными ветвями на животе, наблюдая за дорогой то через прицел винтовки, то через электробинокль визора. По крайней мере, пропали животные, которые кишали тут вчера ночью. Дарман уже и отказался от мысли их прогнать. Зверьки лазали по всей броне и потом предпочли наблюдать с расстояния. Теперь светило солнце, и светящиеся глаза исчезли. Командо всё ещё не был уверен в своём положении. Все эти ГСН, к которым можно было бы без риска подключиться, тут не было. Следовало выбраться отсюда и разведать местность, чтобы потом сравнить её с голокартой. Дарман знал, что направляется на север. Полукруг из маленьких камешков вокруг тонкой ветки, которую он воткнул в землю, отмечал движение солнца и позволил определить линию востока и запада. Если Дека посчитала скорость и дистанцию без ошибки, то он был в 40-50 кликах к северо-восток от первой точки высадки. Нечего было и думать о том, чтобы преодолеть расстояние вовремя. Не с дополнительным снаряжением и не с такой ногой. Если же тянуть ранец, это все равно, что начертить указующую стрелку на поле. Дарман перекатился на спину, снял поножи и расстегнул костюм на колени. Болело так, будто он порвал мышцу или сухожилие над суставом. Он вновь смочил бинт бакты и вернул на место поножи, затем вернулся в прежнее положение. Он уже давно не ел, но счёл, что это может подождать. Команда поглядел на дорогу через прицел своей DC-17. В первый раз, когда он надел шлем с встроенным дисплеем, мерцающим перед глазами, это сбивало с толку. Столько меняющихся символов в поле зрения, а прицел винтовки делал их ещё более хаотичными. Огоньки, огоньки, И ещё раз огоньки, как окна тихой ночью, сплошь лампой и полированной стенной столовой. Так много образов за раз, что невозможно сосредоточиться на том, что за прозрачным стеклом. Но спустя краткое время, заполненный коротким отчаянным утром, когда взводы Кило и Дельта первыми на деле виды и увидели на них живые цели, он к этому привык. Те, кто не сумели приспособиться быстро, не вернулись с тренировок. Он же научился смотреть и видеть. Дармон всегда следил за всеми строками дисплея, за состоянием оружия и доспехов и за тем, что происходило вокруг. А сейчас он сконцентрировался на чистом тоннеле, обрамлённом полосками мягкого голубого света. Они высвечивали область наилучшую для стрельбы по конкретной цели. Информация об окружении, дистанции и всем прочем тоже поступала без задержек. Дарман воспринимал их, даже не отвлекаясь. Сейчас существовала лишь цель. Неясный бормочущий звук заставил его замереть. Голоса. Они приближались справа, потом стихли. Дарман ждал. В конце концов голоса вновь послышались, и в поле зрения появились два виквая, идущих как-то медленнее обычного. Они очень внимательно разглядывали обочины дороги. Один вдруг остановился и уставился в землю. Судя по жестам, был весьма взволнован. Потом он поднял голову и пошёл прямо на позицию Дармана, вытащив бластеры. Он не может меня видеть, пронеслось в голове у клона. Я всё сделал по инструкции: ни отражения, ни движения, ни запаха, ничего. Но Виквай ломился сквозь заросли прямо к нему. остановился лишь в 10 метрах от Дармона и оглянулся, будто потеряв след, а затем вновь двинулся вперёд. Команда почти перестал дышать. Шлем гасил все звуки, но сейчас ему так не казалось. KY был так близко, что Дармон мог ощутить его запах и разглядеть каждую деталь его оружия. KYD 21 с хадрюмным стволом. В другой руке был вибронож. Сейчас клон не мог даже сглотнуть. Испуг это нормально. Виквай шагнул из стороны в сторону, глядя на высокие и талии, словно рассматривал диски на библиотечной полке. Испуг это нормально, пока ты Виквай теперь был справа, присев на корточки возле его позиции. Дармон почувствовал, как сапоги приминают ветки, касающиеся его спины. Затем Экзот глянул вниз и выдохнул что-то вроде "Га". Пока ты можешь его использовать. Дарман взметнул кулак, нанося удар в челюсть Викваю, перехватил ему горло своим виборклинком и дёрнул рукой, перерезая кровеносные сосуды. Он удерживал на весу наколото на руку Виквая, пока тот не перестал дёргаться. Затем, подрагивая от напряжения, он опустил руку и насколько мог беззвучно дал телу скатиться на землю. "Ты что нашёл?" прокричал второй Виквай. "Гаруру, гар!" Нет ответа. «Ну, начнем». Дарман прицелился из DC-17 и подождал. Второй Виквай побежал по просеке сквозь заросли. Это было глупо. Он же не знал, что случилось с его приятелем. Они слишком долго командовали фермерами. Они стали небрежны. А вторая ошибка — это то, что он достал бластер. У Дармана была возможность попасть точно в голову, и он, не раздумывая, ей воспользовался. Виквай рухнул молча, скручившись. От его головы поднимался дымок. "Умно", вздохнул Дармон, успокоив себя собственным голосом. Теперь следовало нарушить маскировку и оттащить тело. Нельзя было оставлять его как визитную карточку. Несколько минут он выжидал, прислушиваясь, и затем опёрся на раненую ногу, похрамав по открытому пространству. Дармон оттащил Виквая в заросли, почувствовал запах горелого мяса. Теперь он видел, что привлекло внимание первого виквая широкая полоса звериных следов. Любопытные к даны всё-таки его выдали. Он вновь прошёлся вокруг, осматривая пространство и заметая следы веткой. Не жадничай, но и не бросай. Викваям была стреи и выбранажи уже ни к чему. Дарман, восстановив нормальное биение пульса, осмотрел тела в поисках инфокарт и ценностей. Вором он себя не чувствовал. У него вообще не было ничего, что не принадлежало бы великой армии, и клон не собирался что-то приобретать. Но был шанс, что на картах есть информация, которая поможет достичь цели. А бусы с монетами будут полезны, если понадобится давать взятки. Команда отыскал подходящее место, чтобы спрятать тела. Времени на похороны не было. Но внезапно раздалось шуршание, и маленькие головы высунулись из зарослей, нюхая воздух. Опять вы, усмехнулся Дарман, хотя гданы не могли слышать его с надетым шлемом. Потреожил я ваш ти сейчас. Они двинулись вперёд и дружно накинулись на Виквая с разбитой головой, откусывая маленькие кусочки. Казалось, что экзот покрыт тёмным одеялом из шевелящегося меха. Похоже, о похоронах не стоит беспокоиться. Хлюпающий звук привлёк его внимание к второму Викваю. Дарман мгновенно нацелил винтовку. Экзот ещё не умер. Почему-то это огорчило клона больше, чем он мог представить. Он множество раз убивал на геонозисе, разнося дроидов из гранатомётов и пушек с расстояния, стимулируя себя страхом и инстинктом выживания, выживание для боя. Но тут было другое дело. Не было расстояния, и остатки убитой не были металлом. Кровь вликвая текла ручьём по перчатке и правому наручью. Он не сумел убить чисто. Это было неправильно. Его научили убивать, убивать, убивать, но никто не позаботился научить его тому, что делать с чувствами после этого. Дармон чувствовал что-то, но не был уверен в том, что это было. Об этом можно подумать потом. Нацелив винтовку, он исправил ошибку, прежде чем маленькие хищники приступили к следующему блюду.